Методы практики Аджан-Ча тренировал своих учеников, используя для этого широкий спектр разнообразных подходов. Наставления давались преимущественно устно, в манере, которая уже упоминалась в этом предисловии, однако значительная часть процесса обучения происходила в рамках того, что можно было бы назвать наставления, соответствующие ситуации. аджан понимал, что для того, чтобы в сердце действительно запечатлелись какие-нибудь из аспектов учения и произвели тем самым его трансформацию, урок должен быть подтвержден личным опытом, и одного лишь интеллектуального понимания недостаточно. Поэтому он задействовал множество повседневных событий и задач рутинной монашеской жизни общины, а также положение образа жизни Тудонга в качестве методов обучения и тренировки своих учеников. Они принимали участие в проектах, связанных с жизнью общины, учили наизусть правила, выполняли рутинную работу, сталкивались с внезапными изменениями в привычном расписании. Все эти и многие другие испытания были использованы как открытое обучающее пространство, где можно было исследовать возникновение Духи и пути ее устранения. В своих учениях, например, в беседе «Природа Тхаммы Он призывает всегда быть готовым учиться у всего, что нас окружает. Он снова и снова обращает наше внимание на то, что мы сами являемся собственными учителями. Если мы следуем своей мудрости, то каждая личная проблема, события и явление природы дают нам наставление. Если мы следуем своей глупости, то даже появись перед нами Будда и начни все объяснять, это навряд ли произведет на нас какое-либо впечатление». Это прозрение также проявлялось в том, как он отвечал на вопросы учеников, используя их собственные определения. Часто, когда его о чем-нибудь спрашивали, то казалось, что он брал вопрос – разбирал его на составляющие и возвращал по частям человеку его задавшим. Так становилось понятно, откуда возник сам вопрос. К удивлению спрашивающих, он в результате подводил их к тому, что они сами отвечали на собственные вопросы. Когда его спрашивали, как ему удается, так часто это проделывать. Он отвечал, если бы человек изначально не знал ответа, то вообще не смог бы сформулировать вопрос. Еще один метод Аджана Ча, который используется в учениях, собранных в этой книге, состоит в том, что, во-первых, необходимо поддерживать понимание важности практики медитации. И, во-вторых, следует использовать сопутствующую окружающую обстановку, чтобы развить терпеливую выносливость. Этим двум качествам не уделяют в наше время много внимания. Особенно в духовных кругах западной культуры, привыкшей к быстрым решениям. Однако в рамках жизни в лесном монастыре их рассматривают практически как неотъемлемую часть духовного развития. Когда Будда давал первые наставления, касающиеся монашеской дисциплины своим 1250 ученикам, спонтанно собравшимся для этого в бамбуковой роще, его первыми словами были «терпеливая выносливость», Это высшая практика, направленная на освобождение сердца от неблагих состояний. Примечание пятое. Эти цитаты являются вступительными словами знаменитого учения Будды, которое он передал своим 1250 просветленным ученикам, спонтанно собравшимся для этого в бамбуковой роще около города Раджагаха. в феврале, в день полной луны. Это событие отмечается ежегодно в рамках торжества Макха-Пуджа. Это учение о содержится в Дхаммападе, строфы со 183 по 185. Поэтому каждый раз, когда кто-то приходил к Аджану Ча с жалобой о том, что муж слишком много пьет, или урожай риса в этом году совсем скудный, он чаще всего отвечал, «Попробуй вынести и это». И это совсем не звучало, как призыв бросить вызов судьбе. Это была скорее констатация факта, что уход за пределы страдания не заключается в том, чтобы бежать от него, окунуться в него с головой или, стиснув зубы, продираться через него силой воли. Речь шла вовсе не об этом. Он предлагал принять и переварить опыт переживания Духи, чтобы понять ее причины и избавиться от них. Обучение мирян и обучение монахов В большинстве случаев наставления Аджана ча были в одинаковой мере рассчитаны как на членов монашеской общины, так и на мирян. Однако случалось и по-другому. Поэтому, чтобы во время изучения тех наставлений, которые собраны в этой книге, не возникло путаницы, Очень важно помнить, что часть из них предназначена для мирян, часть для монахов, а часть для тех и других одновременно. Например, беседа, привнося добро в сердце, без сомнения, предназначена для аудитории, состоящей из мирян, группы людей, пришедших в монастырь в ад-папонг для совершения Тхамбун подношений монастырю. с целью поддержать монашескую общину и накопить хорошую камму. Беседа же «Поток ощущений» предназначена лишь для тех, кто держит монашеские обеты, в данном случае для мужчин, монахов и послушников. Подобные различия проводятся не потому, что определенные учения являются тайными или более высокими, а скорее в силу необходимости подстраиваться под восприятие конкретной аудитории. Ежедневные заботы практикующих мирян и особенности их ежедневной жизни, например, попытки выделить время для формальной медитации, заботы о материальном благополучии, отношения в паре, не имеют никакого отношения к членам монашеской общины. С другой стороны, практикующие миряне, как правило, не принимают обетов, определяющих жизнь монаха-отшельника. Если ученик Аджана Ча был мирянином, то обычно он принимал пять стандартных обетов, в то время как монахи хранили 8, 10 или 227 обетов. в зависимости от уровня посвящения. Когда аудитория Аджана Ча состояла из одних монахов и монахинь, он больше фокусировался на использовании отречения как ключевого аспекта методологии практики. Поэтому его наставления касались препятствий, ловушек и соблазнов, которые сопутствовали такому образу жизни. Поскольку средний возраст члена монашеской общины в монастырях Таиланда колеблется между 25 и 30 годами, то для безупречного сохранения целебата столь молодые люди нуждались в наставлениях Аджана Ча о том, как управляться со своей бурлящей сексуальной энергией. Получив надлежащие наставления, они могли гораздо проще направлять и использовать эту энергию трансформируя ее таким образом, чтобы она служила развитию концентрации и прозрения. В определенных случаях наставления, предназначенные для монашеской общины, подразумевают более жесткую форму, чем те, что предназначены для мирян. Это можно заметить, например, в беседе Тхамма-сражения. Подобная манера наставлений в стиле Пленных не брать характерно для многих учителей тайской лесной традиции. Такие слова направлены на то, чтобы зажечь у слушателей сердце воина. Отношение в духовной практике, которое позволяет практикующему быть готовым вытерпеть любые сложности и сохранять при этом мудрость, терпение и веру вне зависимости от того, с какими трудностями он столкнется. Время от времени подобная манера наставлений может выглядеть как воинственная или вызывающая. Поэтому читателям следует помнить, замысел подобной риторики заключается в том, чтобы вдохновить практикующих. Наполнить их сердца силой, способной оказать им поддержку в борьбе за освобождение ума от страстного желания. Ненависти и неведения Как однажды сказала Аджан Каждый, кто всерьез посвятил себя духовной практике Должен быть готов к многочисленным проблемам и препятствиям Поскольку тренировка заключается в том, чтобы противостоять привычке к эгоцентризму Ответных ударов никак не избежать В завершении объяснения этого аспекта учения Аджана Ча, особенно тех, которые можно расценивать как высокие или уходящие за пределы, важно заметить, что он не приберегал подобные учения специально для монахов, скрывая их от мирян. Если он интуитивно считал, что группа учеников готова к получению учений наивысшего уровня, Он делился ими открыто и ничего не утаивал, вне зависимости от того, из кого состояла эта группа монахов или мирян. В качестве примера можно привести беседы в направлении необусловленного и неподвижная текущая вода, где он говорит следующее. «В наши дни». Люди обучаются, выясняя, что есть добро, а что зло. Но о том, что лежит за гранью добра и зла, они и понятия не имеют. Как и сам Будда Шакьямуни, Аджанча Джанча никогда ничего не прятал в рукаве и решал, чему именно учить определенных людей, основываясь лишь на том, какую пользу им принесут эти учения, а не на том, какие они приняли обеты или насколько высок их статус в общине. Борьба с предрассудками Одной из широко известных черт характера Аджана Ча была его готовность развеивать предрассудки, связанные с буддийской практикой в Таиланде. Он подвергал нещадной критике магические амулеты, обереги и обряды гадания, которые были широко распространены в тайском обществе. Он редко рассуждал о прошлых или будущих жизнях, других мирах, видениях или телесных переживаниях. Если кто-то приходил к нему с просьбой подсказать, какие номера выпадут в следующем розыгрыше лотереи, обычный для тайцев повод прийти на аудиенцию к одному из известных учителей, то обычно оказывался без промедления отправлен в Свояси. Самой бесценной драгоценностью он считал Дхамму, потому что именно она предоставляла истинную защиту и безопасность. Хоть ею и пренебрегали в пользу сиюминутных незначительных улучшений обычной жизни в сансаре. Движимый добротой к другим людям, он раз за разом указывал на пользу и действенность буддийской практике, опровергая расхожее мнение о том, что Дхамма — это что-то недосягаемое и невозможное для обычных людей. Цель его замечаний была не столько в том, чтобы искоренить их детские привычки надеяться на везение и магические амулеты. Он прежде всего стремился привлечь их таким образом, чему-то, что действительно может сослужить им хорошую службу. В свете этих усилий, которые он не ослаблял в течение всей своей жизни, его собственные похороны сопровождались обстоятельствами, которые иначе как иронии судьбы не назовешь. Он умер 16 января 1992 года, официальные похороны состоялись ровно через год. в 1993 -м. Мемориальную ступу высотой 32 метра поддерживали 16 колонн, а фундамент уходил вглубь на 16 метров. Множество жителей провинции Убон восприняли эту нумерологию на собственный лад и накупили лотерейных билетов, где в номере присутствовала цифра 16 На следующий день местные газеты вышли с такими заголовками «Последний дар Луанга Поча своим ученикам». В лотерее выпало число 16. Несколько известных букмекеров разорены. Юмор Эта история с лотерейными билетами может быть использована Как иллюстрация еще одной особенности учений Аджана Ча Он был необычайно остроумным человеком и прирожденным артистом В одной ситуации он мог быть холодным и неприступным В другой мягким и понимающим А порой его учения сопровождались настоящим фейерверком юмора. Он использовал свое остроумие, чтобы открыть сердца учеников и не столько с целью развлечь их, сколько для того, чтобы помочь им усвоить истину, которая в других обстоятельствах была бы сложной для понимания. Его чувство юмора и талант обнаруживать трагикомичные, и абсурдные жизненные ситуации помогали людям видеть эти ситуации в таком свете, что они могли посмеяться над собой и принять более мудрый взгляд на вещи. Это могло касаться намека на правила поведения, как, например, в его знаменитой демонстрации как неправильно носить монашескую сумку, закидывать как мешок за спину, закручивать как шарф вокруг шеи скомкать и сжать в кулак, влочить по земле, или он мог обыграть чьи-то душевные метания. Как-то раз молодой Бхикку пришел к нему в сильном расстройстве. Он осознал страдания мира и ужас существ, обреченных на круговорот рождения и смерти. И, осознав это, подумал, «Я уже никогда не смогу снова смеяться, ведь все это невыносимо печаль. Через 45 минут после рассказанной по ролям истории о том, как маленький бельчонок раз за разом пытался забраться на дерево и словно сноп валился вниз, монах уже катался по полу, держась за живот от смеха. А из его глаз текли слезы, он весь просто сотрясался от смеха, того самого, с которым не так давно расстался навсегда. Последние годы В 1981 году во время ретрита сезона дождей Аджан Ча серьезно заболел Фактически его парализовал Он чувствовал себя неважно последние несколько лет Его беспокоили головокружение и проблемы, связанные с его хроническим диабетом И вот теперь его здоровье разом обрушилось. В течение следующих месяцев он прошел через несколько курсов лечения, включая пару операций, но лучше ему не стало. Его состояние становилось все хуже, и к середине следующего года он был практически полностью парализован. Единственное, что он мог, это слегка шевелить одной из рук. Он больше не мог разговаривать, лишь моргал глазами. Он оставался в таком состоянии на протяжении следующих десяти лет. Все менее доступный контроль над некоторыми частями тела ослабевал все больше. И в какой-то момент он полностью перестал двигаться. Люди часто говорили тогда, что даже... В этом состоянии он все еще продолжал давать наставления своим ученикам. Ведь разве не учил он их, что тело по природе своей обречено на болезни и разложения, и что это никто не в состоянии контролировать? Что ж, эта ситуация была наилучшим наглядным уроком. Ни великий мастер, ни даже сам Будда не могут избежать неумолимых законов природы. Главная задача всегда состоит в том, чтобы сохранять покой и свободу, не отождествляясь с изменяющимися формами. На всем протяжении болезни, несмотря на сопутствовавшие ей физические ограничения, он продолжал давать учения, не только демонстрируя своим физическим состоянием пример непостоянства, обусловливающего жизнь, или давая возможность монахам и послушникам ухаживать за своим больным телом. Для ухода за учителем было назначено несколько смен бхикху по три 4 человека в каждой, ведь человеку, пораженному пролечом, требуется посторонняя помощь 24 часа в сутки. Как-то раз двое монахов из очередной смены затеяли перепалку, И как это часто бывает с теми, кто ухаживает за парализованными людьми или теми, кто впал в кому, совершенно забыли, что в помещении находится еще один человек и, возможно, полностью осознает все происходящее. И если бы Аджан Ча был в своем обычном состоянии, они бы никогда себе не позволили устроить в его присутствии ссору. Когда накал перебранки достиг предела, лежащий в кровати в другом конце комнаты Аджан-Ча чудом извернулся, набрал мокроты в рот и плюнул через всю комнату. По свидетельствам самих ссорящихся, его плевок пролетел прямо между ними и с громким хлюпаньем печатался в стену. Это можно было в полной мере считать учением. И ссора тут же прекратилась. Таким вот внезапным и конфузным для ссорящихся образом. В течение всего времени болезни Аджана Ча распорядок монастырской жизни оставался без изменений. То, что учитель как бы одновременно и отсутствовал, и присутствовал в стенах монастыря, странным образом помогало общине научиться принимать решения сообща, а также смиряться с фактом, что дальше придется обходиться без всеми ими любимого учителя, который всегда был центром всего, что здесь происходило. Когда уходят из жизни старшие учителя, нередко случается так, что все, что их окружало, разом рассеивается. Все их ученики расходятся каждый в своем направлении, а их наследие исчезает без следа через пару поколений. И показателем того, насколько хорошо Аджан Ча обучил своих последователей поддерживать Уверенность в себе может служить тот факт, что на тот момент, когда он заболел, у его монастыря существовало уже 75 филиалов, их число постоянно росло, достигнув 100 к тому моменту, когда он ушел из жизни. Даже сейчас число монастырей продолжает расти, В Таиланде и за его пределами их уже насчитывается более двухсот. Десять лет назад, после того, как Аджан Чаа скончался, его монашеская община приняла решение провести церемонию погребения. Чтобы сохранить дух его образа жизни и учений, было принято решение, что погребение будет не просто церемонией, но также послужит поводом для слушания и практики Дхаммы. Церемония длилась 10 дней, в течение каждого из которых наиболее реализованные учителя, приехавшие из всех провинций страны, проводили по несколько сессий учения и групповой медитации. На этом событии постоянно присутствовало 6 тысяч монахов и более 10 тысяч мирян, которые оставались в лесу в течение всех 10 дней. Кроме этого, по разным оценкам, в сессиях медитации приняли участие не менее миллиона практикующих, а в день самой кремации в монастыре собралось 400 тысяч человек. включая королевскую читу и премьер-министр Таиланда. И снова, следуя духу высоких стандартов Аджана Ча, которых он придерживался, когда давал учения, в течение всех десяти дней ни одному участнику сессий не пришлось платить за них ни цента. Еда готовилась на 42 кухнях, организованных филиалами монастыря, И раздавалась бесплатно. Тексты Дхаммы, общая цена которых составила 250 тысяч долларов, также раздавались бесплатно каждому участнику. Бутилированная питьевая вода была в неограниченном количестве предоставлена местным производителям. Автобусная компания, а вместе с ней местные владельцы личного грузового транспорта каждый день перевозили тысячи монахов, которые отправлялись в соседние деревни и города за подношениями. Это был грандиозный фестиваль щедрости и наилучший способ с честью проводить великого человека. Точно такая же щедрость позволила составить и довести до издания этот сборник наставлений по Дхамбе. Монашеская община Аджана Ча редко соглашается на коммерческие издания его учений. Обычно книги издаются на деньги спонсоров и распространяются бесплатно. По факту это всего лишь третье подобное издание на английском языке, которое было одобрено с тех пор, как Аджанчха начал давать учение. Этот сборник, названный «Нектар для сердца», содержит большинство бесед Аджана Ча, ранее опубликованных для свободного распространения среди англоязычных учеников. Издательство Wisdom Publications обратилось с просьбой составить и издать его. чтобы учения Аджанача Ча стали доступны аудитории, которая не имеет прямой связи с его монастырями. Подобное намерение без сомнения, является благим, и поэтому издательство получило одобрение и поддержку монашеской общины Аджана Ча. Возможно, свою роль сыграло также то, что этот проект был приурочен к десятой годовщине ухода от нас великого, Амару Бхикху. Монастырь Абхаягири. 16 января 2002 года. Намутаса. пагавато Арахато. Самма. Самбудхаса. Сноска Поклоняюсь благословенному, благородному, совершенно пробужденному. Намутаса, Пхагавато Арахату, Самма Самбудхаса, Намутаса, пагавату Арахату, Самма, Самбудхаса.